Глава шестая. После того, что Ирина узнала о своем перерождении, другие вопросы показались глупыми и неважными. Но она упрямо спрашивала и выслушивала ответы, понимая, что знание об этом мире может пригодиться. Ведь теперь ей предстояло здесь прожить, девушка надеялась, долгую и счастливую жизнь. Это решение окончательно сформировалось после признания Индара. Но Ирина не сказала бы, что оно было принято из жалости. Нет, совсем не так. Этому удивительному мужчине можно было только посочувствовать, но точно не жалеть. Ведь проявлять такое чувство можно лишь к слабому духом существу, неспособному бороться за свое счастье. А Индар смог не только совершить благородный поступок, уступив свою искру другому, но сумел и дождаться ее, Ирину. Правда, она не озвучила свое решение, подумав, что еще слишком рано. Может, это и глупо, но Ирина испугалась, что так Индар будет меньше ценить ее. Ведь все, доставшееся слишком легко, потом заметно теряет свою привлекательность. И пусть девушка осознавала. В данном случае она не права, но ничего не могла с собой поделать. Оказалось, правила и привычки, действующие в ее мире, не так-то легко изжить тем более, когда в новом мире ты прожила всего ничего». В последующие три дня они с Индаром, к сожалению, увиделись крайне редко. Дракону напомнили, что он как-никак лард клана, и у него скопилось много дел. И стал этим посланцем, вернувшим из в реальную жизнь, его секретарь — высокий и стройный юноша с красивыми, слегка вьющимися волосами. Вернее, это Ирина решила, что Аларт, как представился секретарь, еще молод пока Кори не рассказала, сколько ему лет. Пока Индар занимался нетложными делами, девушка буквально поселилась в библиотеке. У нее там даже появилось свое любимое место — у одного из окон, куда по просьбе девушки слуги перенесли массивное кресло с высокой спинкой и журнальный столик. Забравшись с ногами на сиденье и обложившись книгами, Ирина погружалась в изучение новых миров. Правда, в первый день читать оказалось тяжеловато. Все же нужно было время, чтобы перенастроиться и привыкнуть к тому, что вот эти закорючки в книгах и есть буквы. Более того, она прекрасно понимает их значение. И, конечно же, в первую очередь девушка начала изучать историю драконов. Так она узнала, что только в парах, где оба супруга драконы, дети появляются на свет из яиц, откладываемых драконицей. Ирина даже не заметила, как облегченно выдохнула. Оказалось, эта мысль уже подспудно начала мучить ее, и это служило доказательством готовности девушки принять новый мир и его законы. А еще она выяснила, что гены драконов доминируют. Следовательно, даже если одним из супругов будет представитель расы эльфов или оборотней, все равно ребенок будет драконом. Перед мысленным взором Ирины тут же предстали два красноволосых карапуза, радостно огукающих и протягивающих к ней руки. Встрепенувшись, она испуганно осмотрелась по сторонам, словно кто-то мог подсмотреть ее мысли, и мучительно покраснела. Ирина не совсем понимала, почему так быстро смирилась со сложившимися обстоятельствами и даже успела задуматься о детях пока немного позже не прочитала о том, что так действует связь между драконом и его искрой. Это знание неожиданно принесло облегчение и успокоение. Раз это естественный процесс, то и волноваться нечего. Также ее заинтересовала история золотого дракона. Оказалось, что над всеми кланами властвует именно он. Живет владыка в самом центре драконьего материка в обширной долине. Как такового, клана золотых драконов не существует. Одновременно могут жить только два таких дракона — отец и сын. Более того, искра золотого дракона всегда оказывается драконицей, принося своему супругу единственного наследника. И прислуживают семье владыки в основном представители их расы. Ирина тут же загорелась идеей посмотреть на владыку, но потом благоразумно отказалась от нее. Тут бы с Лартом Красного Клана разобраться и в новом мире обустроиться, а уж потом пускаться в сомнительные путешествия. Да и то, если ей разрешат. А по ночам девушке снился Индар и те времена, когда он впервые повстречал свою искру. Теперь Ирина знала, кто тот мужчина, чьими глазами она смотрит на окружающий мир. И все же она бы предпочла, чтобы ей ничего не снилось. Слишком больно и трудно было видеть, как дракон издали наблюдает за светловолосым видением. Он всегда приглядывал за ней, при этом оставаясь в тени. Видел, как растут ее дети от другого мужчины. Наблюдал за тем, как она расцветает, становясь с годами только красивее. И если нужно было, тайно приходил ей на помощь. И умирал, умирал, умирал от боли. А вместе с ним умирала и Ирина. Она всегда просыпалась, взбудораженная очередным сном воспоминанием, чтобы через мгновение осознать себя лежащей в объятиях Хиндара. Как только мужчина замечал, что она проснулась, начинал целовать, так отгоняя мучавшие ее сны, Ирина с радостью отвечала, зная, что в его объятиях она забудет обо всем. При этом он не позволит себе ничего лишнего, пока девушка сама не захочет. А она с каждым разом хотела все больше и прекрасно осознавала это, даже не стремясь отрицать своих желаний. Но в то же время продолжала медлить, все еще опасаясь спугнуть свалившееся на нее счастье. И все же долго так продолжаться не могло. Хотя бы потому, что Ирине надоело сидеть в четырех стенах. А еще ей очень хотелось увидеть других представителей клана. Ну и, собственно, вторую ипостась Индара которую он все еще не желал показывать. Как ни странно, но девушка ни разу не заметила других драконов. Вернее, она видела их каждый день, но только в человеческой форме. Зато их рык слышала очень часто и все время вдалеке. «Так ведь Ларт приказал никому не обращаться поблизости от вас», пояснила Кори, когда однажды Ирина пожаловалась ей. Вообще, можно было сказать, что они с Вейрой стали чем-то вроде подруг. Пусть служанка всегда соблюдала определенную дистанцию, не забывая, что перед ней не простая человеческая девушка, а будущая Ларта-клана и ее Иста. Но это совершенно не мешало им болтать, когда они оставались наедине. Да и Ирине не было так тоскливо, зная, что рядом есть тот, с кем можно поговорить. «Опасается, что я испугаюсь?» — предложила девушка и подошла к распахнутому окну. «Но ведь не может же он вечно скрываться!» «И не лучше бы показать мне драконов сейчас, чтобы я смогла привыкнуть к их виду?» «Я с вами полностью согласна», — поддержала ее стремление Вера, при этом не забывая прибираться в комнате. Вообще, первое время Ирина порывалась ей помочь, в ответ натыкаясь на полный ужаса взгляд. Желание до сих пор не прошло а она все еще продолжала неуютно себя чувствовать при этом, поэтому всегда подходила к окну, старательно рассматривая уже ставший знакомым пейзаж. Правда, девушка иногда хитрила, сама застилая кровать и прибирая одежду, пока Вера не пришла. Но после того, как Кори несколько раз молча перестилала постель и заново разбирала то, что убрала Ирина, пришлось отказаться от этой затеи. Добавлять прислуге лишней работы девушка точно не хотела. «И что мне делать?» — с надеждой спросила она у окна. «Пойти к нему и поговорить», — посоветовала Кори. «Он вас боготворит и ни в чем не отказывает, кроме этого. Неужели не сумеете переубедить его?» «Сумею!» — довольно воскликнула Ирина и устремилась прочь из спальни. «Не знаешь, где он сейчас? У себя в кабинете, только там...» Девушка не стала дослушивать, стремясь поскорее увидеться с Индаром, пока ее решимость не сошла на нет. Спустившись на первый этаж, она поспешила к его кабинету и только у самой двери остановилась, чтобы отдышаться. «Тогда где же она?» — раздался незнакомый голос, полный недовольства. «Мы уже неделю только и слышим о том, что ты, наконец, привел в наш мир свою искру. Вот только ее никто не видел». Ее видели многие. Спокойно ответил Индар, а Ирина передумала входить. Подслушивать, конечно, нехорошо, но ведь так можно узнать много интересного. Поэтому девушка воровато оглянулась и, никого не увидев, притаилась за дверью. «Твоя сестра и ее муж?» насмешливо уточнил все тот же голос. «Твоя прислуга? Секретарь? Они верны тебе и...» «Тише, Найр, тише!» — перебил его второй голос. Он оказался таким красивым и мелодичным, что Ирине сразу же захотелось увидеть его обладателя. «Не стоит говорить о опрометчивых слов. Лартендар, мы все понимаем, вы слишком долго искали ее, а потом ждали. Но не верите, что она существует на самом деле?» Лениво поинтересовался третий голос, буквально источавший сексуальность. Именно так Ирина охарактеризовала его, а затем с радостью осознала, что он на нее ни капельки не действует. Да, приятный, да, ей нравится его звучание, но на этом все. Единственный голос, из-за которого ее дыхание может перехватить, принадлежит Индару. «Но ведь даже вам, Истерин, лучшему другу, не показали искру» мягко напомнил обладатель музыкального голоса. Неожиданно его поддержали еще несколько голосов, из чего Ирина сделала вывод, что в кабинете собралось приличное количество народа. Согласитесь, в случае Ларта Индара уникален, и опасения клана вполне оправданы. Другими словами, Найр все еще пытается признать Индара сумасшедшим, а значит, Эрин, хватит! Приказал Индар, а Ирина почувствовала нарастающую волну злости. Выходит, все эти драконы пришли сюда, чтобы попытаться доказать недееспособность Индара и захватить власть? Она резко выдохнула, чтобы хоть немного взять себя в руки. Широко открыла дверь и громко сказала. «Прости, мне надоело подслушивать под дверью». Запретив себе трусить, хотя поджилки затряслись от страха, когда все собравшиеся посмотрели на нее, Ирина устремилась к Индару. Посмотрев на него, она с облегчением осознала, что видит в вишневых глазах только одобрение и гордость. Кажется, ему понравилась ее смелость. Встав из-за стола, Индар протянул к ней руку, за которую девушка с удовольствием ухватилась. Прикосновение горячей ладони помогло окончательно успокоиться и смело осмотреть собравшихся. «Знакомьтесь, моя искра, Иста Ирина», сказал Индар и поцеловал девичью ладонь. «Родная, познакомься с моим лучшим другом Эрином Синим. Как ты уже могла понять, он из клана синих драконов». Обладателем сексуального голоса оказался высокий и невероятно красивый мужчина с черными, как смоль, волосами, в которых просматривались синие пряди и василькового цвета глазами. «Я счастлив встретить ту, которую так долго ждал мой друг!» Эрин склонил голову и очаровательно улыбнулся. «А это некоторые из представителей нашего клана», продолжил Индар, слегка повернув Ирину в нужном направлении. Казур, Варит, Нахар, Азох и Найр. Драконы поочередно склоняли головы в знак приветствия, а в их глазах светился живейший интерес в перемешку с облегчением. И только взгляд последнего из названных полыхал холодом, не выказывая никаких эмоций. Из чего Ирина сделала вывод, что дракон совсем не рад ее появлению. Кажется, она разрушила его планы по захвату власти. Интересно, а Искра другого дракона также священна и для остальных представителей расы? Мелькнула у нее в голове тревожная мысль. Или этот Найр с удовольствием слопает меня и не подавится? Хочу представить тебе еще одного нашего гостя. Отвлек ее Индар. Это Ист Ориан. Младший брат Искры Найра. Ист Олери. Он принадлежит к расе эльфов и сейчас гостит в нашем мире. Ирина тут же забыла о своих опасениях во все глаза, уставившись на эльфа. В самом делешнего натурального эльфас, а вот его ушей, под пышной гривой ржаватых волос, тяжелой волной спадавших до самой талии, видно не было. Девушка даже почувствовала себя обманутой в самых лучших ожиданиях. Но ведь не попросишь же его показать так заинтересовавшую ее часть тела? Зато глаза у него были выше всяких похвал. Раскосы, большие и зеленые, напоминающие по цвету молодую весеннюю траву. А еще у эльфа был маленький и аккуратный носик и немного полные четко очерченные губы. Фигура, если судить по тому, что девушка видела перед собой, стройная. Даже, можно сказать, хрупкая. В общем, Ист Орион имел миловидную и совсем не мужественную внешность. Это такая миленькая куколка, на которую приятно смотреть, да и только. «Рад нашему знакомству, долгожданное. проворковал эльф, грациозно склонив голову. «Да уж, голос идеально соответствует внешности», — вынесла вердикт Ирина, улыбнувшись этому красивому созданию. «Надеюсь, теперь, когда вы все увидели, что я существую на самом деле, более вас не будет беспокоить душевное равновесие Ларта». Она и сама не понимала, откуда в ней появилась столько дерзости и смелости, но отступать была ненамеренно. «А им ничего другого и не остается», — весело заявил Эрин, подмигнув Ирине. «Мы приносим свои глубочайшие извинения за ту сцену, свидетельницей которой вы стали», — огорченно сказал Ист Орион. «Мне так и вовсе мучительно стыдно. Надеюсь, вы простите нас». Ирина не смогла устоять перед этим просящим взглядом и, конечно же, поспешила заверить, что не таит на собравшихся никакой обиды. А потом сама не поняла, как пообещала присутствовать на небольшом званом вечере, который с радостью устроит сестра эльфа. Возможно, Ирина наобещала бы еще что-нибудь, но Индар вовремя вмешался, предложив гостям отобедать вместе с ними. Конечно же, они отказались, кроме Эрина. Истарина, были бы вы поаккуратнее с Истоморианом, сказал Эрин, когда они оказались за столом на открытой веранде. Почему? удивилась она, посмотрев на мужчину. Он показался мне вполне милым эльфом. Вот из-за того, что он всегда такой милый, я ему и не доверяю, пояснил Эрин. Если честно, то он не взлюбил Иста-Ориана практически с самого первого дня, как они были представлены друг другу. Сдал друга Индар. Но ты можешь доверять его словам. Эрин еще никогда не ошибался. И если он говорит быть осторожной, то, пожалуйста, прислушайся. Ирина кивнула, чтобы не развивать тему, но осталась при своем мнении. Эльф показался ей совершенно безобидным и очень милым а если Исту Эрину он не нравится, то это проблема синего дракона, а не ее. Тем более Ирине не помешает начать обзаводиться знакомыми и друзьями, раз уж она остается здесь жить. «Ист Эрин, вы бы не могли помочь мне разобраться с одной небольшой проблемой?» Спросила она, решив заодно вытянуть из нового знакомства как можно больше пользы. Друзья непонимающе переглянулись, и Индар сказал немного напряженным голосом. «Я могу решить все твои проблемы». По его ответу и поведению Ирина поняла, что ее просьба немного оскорбительна для красного дракона. Только отступать от задуманного было не намерена. Поэтому мило улыбнувшись Индару, ответила, «Но эта проблема как раз и связана с тобой». По удивленному взгляду вишневых глаз стало понятно, что такого заявления мужчина точно не ожидал. «Тогда я тем более должен помочь тебе сам». Тем не менее продолжал настаивать он. «Да?» — Шири распахнув глаза, Ирина невинно посмотрела на него. «Значит, ты сегодня покажешь своего дракона? Вернее, это ты и есть». На мгновение задумавшись, она радостно возвестила. «Я хочу увидеть твою вторую и ипостась». «Я же говорил, что покажу, но позже». «А он так его вам не показал?» Друзья заговорили разом. Только в голосе Индара прозвучала легкая укоризна, а слова Эрина были пронизаны удивлением и непониманием. Неодобрительно покосившись на друга, Индар все же соизволил пояснить. «Я хочу, чтобы она сначала привыкла ко мне». «Неизвестность пугает меня еще больше», поспешно сказала Ирина и умоляюще посмотрела на Эрина. Помогите мне его уговорить, или клянусь, сбегу из дома и отправлюсь искать того, кто не откажет мне. Тебе откажут все. Поспешил обрадовать Индар, не забывая, что они выполняют мой приказ. И даже Ист Найр? Невинно поинтересовалась Юрина, опустив взгляд на белоснежную скатерть и принявшись разглаживать на ней несуществующие складки. Ист Эрин рассмеялся и сказал, обращаясь к другу. «Признай свой проигрыш». «Ну почему ты такая упрямая?» — обреченно спросил Индар, и девушка поняла, что выиграла. «Я хочу увидеть его прямо сейчас!» — возбужденно потребовала она, не обратив никакого внимания на его упрек. «Прямо сейчас не получится», — охладил ее пыл Ист Эрин. И на он здесь все порушит. Давайте выйдем на взлетную площадку». «Путь наверх» Ирина воспринимала как начало необычного приключения. Ей и хотелось увидеть перевоплощение, и было страшно. Ведь одно дело читать книги, и совсем другое — посмотреть на все собственными глазами. Если честно, то она до сих пор не верила, что Индар — дракон. Вернее, понимала, что он ее не обманывает, но хотелось увидеть все собственными глазами. «Ты останешься рядом с Эрином около входа». Проинструктировал ее Индар, когда они поднимались по узкой лестнице к двери, ведущей на взлетную площадку. «Если испугаешься, он поможет тебе спуститься». «Да, хорошо», — согласилась Серина, почувствовав, как бешено забилось сердце. «А вы всегда оборачиваетесь только в строго отведенных местах». По сути, она понимала, что это глупый вопрос, но нужно было скрыть нервозность. А начать задавать вопросы показалось девушке самым оптимальным вариантом. Нет, просто здесь удобнее всего, пояснил Индар, открывая дверь. Остановись. Ирина сцепила руки в замок и посмотрела на спину мужчины, медленно идущего к центру мощенной серыми плитами площадки. На мгновение мелькнула мысль, что ее настойчивость была плохой идеей, но девушка тут же приказала себе не паниковать. Понимала, если сейчас бежит Индар еще не скоро решится открыться ей. Задумавшись, она немного отвлеклась и не заметила перевоплощения. Не было ни шума, ни рева, ни еще каких-либо спецэффектов. Просто стоял человек, а затем на его месте оказалась громадная драконья туша, прикрытая красной чешуей. Охнув, Ирина непроизвольно подалась назад, прижав руки к груди и глядя на это чудо широко открытыми глазами. А дракон медленно повернул голову и уставился на нее своими вишневыми глазами с узким вертикальным зрачком. Так они и смотрели друг на друга, не шевелясь. Потом Ирина немного пришла в себя и хрипло сказала. «Ты прекрасен!» В ответ дракон шумно выдохнул и резко поднял голову вверх, попутно расправляя свои могучие кожистые крылья. Трубный рев вырвался из его горла, оповещая всю долину о случившейся с ним радости. Глядя на это гордое существо, Ирина счастливо рассмеялась, любуясь тем, как красная чешуя еле заметно искрится на солнце. — Он нравится вам? — осторожно спросил Эрин. Очень искренне ответила Ирина и, повернувшись к мужчине, увидела, как он внимательно и даже немного настороженно смотрит на нее. Почему вы так беспокоитесь? Простите, если обидел вас этим. Но вы из другого мира, не принадлежащего к венцу. И вы не уверены, как на меня подействует связь?» Дождавшись утвердительного кивка, Ирина вновь перевела взгляд на красного дракона. А тот как раз в это время оттолкнулся лапами от мощной поверхности и взмыл в воздух, вырвав из груди искры и еще один восхищенный вздох. Она некоторое время, не отрываясь, смотрела, как он плавно парит над ними, а затем тихо сказала. «Он нравится мне. Очень. Просто...» «В нашем мире нет ничего подобного, и для меня было странно начать испытывать стягу к совершенно незнакомому мужчине. И пусть мы разговаривали с ним каждую ночь, но это совсем не то. И все же...» — Эрин вопросительно выгнул бровь. «Я останусь с ним». Ирина даже кивнула для убедительности. «Это все, что я хотел знать». Мужчина искренне улыбнулся ей и перевел взгляд на друга, начавшего приземляться. «Можно я подойду к нему?» Попросила Ирина, умоляюще посмотрев на Эрина. «Он будет только рад». Как только дракон приземлился и сложил крылья за спиной, Ирина смело пошла в его сторону. «Ну, как смело?» В ногах чувствовалась слабость, а сердце колотилось, кажется, стремясь пробить грудную клетку. Но девушка и не подумала остановиться. Раз уж она не сбежала в самом начале, значит, нужно закрепить достигнутый эффект. Подойдя к драконьей морде на расстоянии вытянутой руки, Ирина шумно выдохнула и, спохватившись, виновато посмотрела на Индар. Оставалось самое сложное — протянуть руку и коснуться теплого носа. Почему девушка была уверена, что нос окажется теплым, она и сама не знала. Да и неважно это было. Главное — переселить свое волнение и исполнить задуманное. Дракон терпеливо ждал, пока его искра решится прикоснуться к нему. Ему некуда было спешить, и он мысленно ликовал, радуясь тому, что Ирина оказалась такой смелой. Эта юная девушка постоянно поражала его своей рассудительностью, добротой и силой духа. Еще тогда, когда им были доступны только ночные разговоры. Зато теперь, наконец, она была рядом и, кажется, не стремилась уйти от него. По крайней мере, он ничего такого в ее поведении не заметил. А значит, связь действовала, давая ему надежду обрести такое долгожданное семейное счастье. Пока он радовался тому, что жизнь понемногу налаживается, Ирина окончательно осмелела и дотронулась до него. Почувствовав на своем носу ее пальцы, дракон даже дыхание задержал, боясь спугнуть искру, но она оказалась не такой широкой. и робкой. Вскоре нежные руки смело исследовали его морду, а красивый голос, не переставая, раздавал комплименты наполняясь то восхищением, то весельем, а иногда и ласковыми интонациями. Девушка и дракон настолько оказались заняты друг другом, что не заметили, как остались на площадке совершенно одни. Эрин решил не мешать им и тихо ушел. Теперь он был полностью спокоен за друга. Рубеж, которого Индар больше всего боялся, был пройден. Ирина приняла его в двух и ипостасях а значит, бояться больше нечего.